Глава девятое. Риски беременности на ранних сроках. Когда у меня в глазах снова появилась картинка, первое, что я увидела, было лицо Ильи и удивилась: да живю что ли? Ведь это уже было или не было? Запуталась. Мне хлопали по щекам чем-то мокрым. Оказалось, что это лицо было влажным от воды. Вода. Опять и снова вода. Говорят, она меня любит. Ника. Голос босса звучал тревожно. Всё хорошо? Быть может, вызвать врача? Нет, не надо врача, слабо отказалась я. Я сейчас встану. С тобой часто такое случается. Не разу до того, как Я хотела сказать до того, как встретила тебя, но вовремя прикусила язык. Мало ли, как это поймут толпящиеся вокруг сотрудники. Стала опиршись на протянутую руку и даже изобразила улыбку. Лея смотрел недоверчиво и испытующе, но я уже была в порядке, если не считать легкого головокружения, из-за которого я боялась отпустить крепкую ладонь. Не куличка, ты нас так напугала, так напугала! Вступил Денчик, но его осадил Игнатова. С тобой, Протасевич, м я отдельно по беседу. Это твоя абсолютно хулиганская выходка, Татьяна Валерьевна. Парень смертельно побледнел и... Я вмешалась, даже не раздумывая. Татьяна Валерьевна, простите нас с Денисом. Мы не хотели ничего плохого. Нам показалось, что это будет Я запнулась, пытаясь подыскать подходящее слово, и тут уж Дёнчик выручил меня. Оригина линия, куда припечатала нас Игнатова, будто двух букашек приколола булавкой к деревяшке. Ну-ну, всё прошло отлично. Илья, как истинный руководитель, решил разрядить ситуацию и улыбнулся Игнатовой. Зато выход нашего модного дома запомнится борделизмом сотрудников, он запомнится, фыркнула Татьяна Валерьевна. Могу вас уверить, что не только, рассмеялся Илья. Неко готов получить предложение от модельных агентств. Рядом со мной стояла известная охотница за моделями. Она решила во что бы то ни стало заполучить тебя. Нет, нет, спасибо, испугалась я. Это только один разук дёнчику помочь. Дзюньчик у меня еще получит пизу этих самых, пообещал Игнатова Веска. Слов на ветер она не бросала, и бедный дизайнер вжал голову в плечи. Не стоит судить Дениса так однозначно, мягко сказал Илья. Девушки, ребята, Татьяна Валерьевна, всем огромное спасибо за этот показ. Все молодцы, работали с большой отдачей. Завтра будет решаться вопрос с премией всем участникам, а пока всем отдыхать. Премия произвела впечатление на сотрудников, и они мгновенно забыли про меня. Зато не забыл Илья. Он подхватил мой локоть и повел куда-то. Пойдем, раз уж ты здесь, познакомлю тебя с нужными людьми. Главное, чтобы не с хендхантерами. Пробормотал и я, подчиняясь. Нет, мы тебя им не отдадим. Рассмеялся Илья. Такая кора работница нужна нам самим. Ахах. Ах, я скурчила гримассу, разглядывая людей, которые уже не толпились у подиума, а собрались у фуршетных столов. Ты знаешь тут всех? Достаточно близко нет, а вот некоторых даже ты знаешь. И то правда. Фигура мужчины с седыми волосами показалась мне знакомой, и я мигом вспомнила имя, когда Илья подвёл меня к нему. Живен Павлович. Ой, как неожиданно. Вы запомнили? Восхитился певец ресторатор и снова поцеловал мою руку в галантном поклоне. Конечно, смущённо ответила я, глядя на девушку, которая цеплялась за его локоть, с видом восхищённой гимназистки на первом выходе в свет. Она была одета в длинное платье, которое отличалось от вычурных нарядов светских левиц, потягивая шампанское маленькими группками вокруг нас. Кстати, Илья мне вручил бокал, а когда я укоризненно напомнила, что не пью, шипнул: "Пить не обязательно, просто держи его в руке. Знакомьтесь, Ника, это моя жена Таня". Живка обернулся к девушке с выражением невыразимой нежности на лице и ласково коснулся её живота. И я только сейчас заметила, как он выступает из-под складок платья. "Очень приятно", пробормотала, не зная, протягивать ли руку. Таня зарделась и ответила: "Мне тоже. Вы так здорово прошли по подиуму. Вы модель? Нет, я бухгалтер", сказала я и сама рассмеялась. Да, это смешно, но престиж превыше всего. Одежду нашего модного дома может носить любая женщина. Золотые слова, Милочка, золотые слова. Женщина средних лет подошла сзади, расцеловала и солил ее в обе щеки. и не теряя времени, защебетала наиграно весёлым гласком. Илюшечка-душечка, я в восторге от этого жакетика. Ты должен пообещать его мне. Я знаю, что это эксклюзивная вещь, она должна быть только у меня. Лерочка, все непременно дорогая, он будет твоим, в тон ей ответил Илья со всей галантностью, на которую был способен. А где ж создать это чудо? Я внимательно смотрела показ, Гжель прелестно и онега тоже, но вот эта красота меня покорила. Где же дизайнер? Илья махнул рукой куда-то в сторону, и через пару секунд Дёнчик материализовался рядом с приветствиями. Разговор завертелся вокруг мезенской росписи и почему не полосочка, которая тренд, а однотонные клапаны. И тут все взгляды снова обратились на меня. Наверное, потому что Дён трещал как невменяемый Не куличка, это ходячее чудо, мастер деталей. Хотя какой-то мастер она кудесница, волшебница, богиня. Да ну скажешь тоже. Снова смутилась я. Не слушайте его. Как же? Ага. Два раза. Теперь уже и Илья, и Валерия, и даже Таня пялились на кудесницу, так будто у меня были по меньшей мере три глаза. Я попыталась отмахаться. Никакой я не мастер, я просто смотрю на ансамбли и вижу, чего не хватает. Отлично, превосходно. Восхитилась, неизвестно чему, Валерия. Илюшечка, я велю секретарю свериться с моим расписанием и выкроить часик другой, чтобы заказать с этими твоими друзьями, превосходными дизайнерами, полный гардеробчик. Мне как раз пора его менять. А лето приходит, надо обновить пёрышки. С удовольствием, Лерочка. Снова растянул губы в улыбке Илья, и я дернула его за рукав пиджака, прошепела: "Я бухгалтер. Молчи и улыбайся". Как заправский в антрелог ответил босс, а потом добавил уже для Лерочки: "Позвони мне, мы обязательно придумаем что-нибудь". Когда Валерия отошла поболтать с другими дизайнерами, Таня подала голос: "Живка, быть может, мне тоже стоит проконсультироваться с Никой". И ты хотел, чтобы я одевалась модно, но у меня не хватает вкуса? Ну, у вас замечательный вкус, поспешно ответила я. Просто надо сделать акцент на аксессуарах, вот и всё. Ника обязательно найдёт время для тебя, Танюш. Я даже удивилась. Голос Ильи стал странно тёплым, будто он обратился к сестре. Может быть, Тане есть его сестра? Ладно, потом как-нибудь узнаю. Боже, а пока возникла пауза, я поспешила встречать Живен Павлович, ваше пито было просто замечательное. Мне даже захотелось попросить рецепт. Илья живкой Тане очень синхронно захихикал, а Яна морщила лоб. Что не так сказала? Рецепт нельзя просить? Подняла взгляд на Илью, похоже, вышла обиженно, потому что он улыбнулся и сказал: "Павлович это не отчество, а фамилия. Тане тоже Павлович". "Простите", пробормотала я, чувствуя, как лицо заливает жаром. Ничего страшного. Поспешил успокоить меня Живка, касаясь локтя пальцами. Многие путают это особенности наших двух языков. Я был бы очень рад видеть вас с Ильёй снова в моём ресторане. Скоро, скоро. Ты ведь так и не спел, усмехнулся Илья. Не, ещё было стыдно, когда он повёл меня знакомить с другими светскими левицами, седовласыми бизнесменами и, и их жёнами, с модельерами Однако Илья вел себя так, будто ничего не произошло. Более того, он представлял меня как самого перспективного из своих дизайнеров, что мне льстило, но совсем не нравилось. Чую, разгребать это мне придется не только завтра, но и месяцы спустя. А когда мне стало совсем не в моготу слушать дифирамбы розовому жакетику под мезень, Илья очень чутко уловил этот момент и шипнул на ухо: «Давай я отвезу тебя домой». Я и на такси могу, мне будет спокойнее. Он твердой рукой увёл меня за собой к выходу, а я плела из за ним в чужих красных конверсах и в чужом жилете, чувствуя себя чуть ли не воровкой чьей-то жизни. Зачем только Дёньчек ляпнул про мое участие в разработке коллекционной вещи? Молчал бы в тряпочку и принимал все похвалы на свой счёт. Не без разницы, я просто люблю, когда всё гармонично. Дождь все еще хлестал тугими струями по черному асфальту, выбивая чечетку капель в желтых пятнах фонарей. Серая Toyota не громко пикнула, моргнув фарами на парковке, и Илья посмотрел на меня. Ну что, бегом, бегом? От чего-то рассмеялась я и в следующую секунду оказалась под холодным душем. Мой визг разнесся ураганом над спящим городом, и Илья захохотал. Заталкивая меня на пассажирское сиденье, ты могла бы работать пожарной сиреной, а тратишь ресурсы в бухгалтерии. Он плюхнулся на водительское кресло, отряхнувшись по собачьи и завёл мотор. Промокла. Ну как бы да. Я стряхнула капли с жакета и потянулась за ремнём. Пристегнувшись, сказала с запинкой: "Не стоил беспокоиться, а то вдруг Юлия будет недовольна". "А что, Юлия?" проворчал Илья. выруливая с паркинга на улицу. У неё насыщенная социальная жизнь. У неё друзья, машину у неё. Она может сама себя довести до дома. Я думала, что у вас, ну, отношения. Давай лучше о приятном, усмехнулся он. Твой сегодняшний успех подтвердил мои сомнения. Какие такие сомнения? Скажи, почему ты работаешь бухгалтером? Потому что училась на бухгалтера, удивилась я. А что есть проблемы с моей работой? А ракет? А что ж ракет? Я ж тут не причем. Просто Денис расстраивался, ну и я ему помогла. Илья покрутил головой, а потом вдруг рявкнул: "Держись!" И вывернул руль вправо. Я снова взвизгнула, даже не понимая, чего пугаться, цепилась в ручку, на дверце ржала, инстинктивно и удар, скрежет металла по металу, боль, темнота. Я очнулась рывком, мы попытались подняться, но чьи-то руки железной хваткой удержали меня в лежачем положении, а молодой голос, в котором сквозила невыразимая усталость, удивлённо протянул: "А ну не дёргаемся, дамочка, всё в порядке. Вы в машине скорой помощи. Не надо вставать". "Что? Что случилось? Илья? Илья?" И бессильно откинулась назад. Всё пропало. Илья погиб, а я теперь коллека-инвалид. Вот мама всегда меня учила, что нельзя слишком выставляться напоказ, сглазят. Вот я и получила за свою неумеренность. Да вот ваш Илья лежит спокойно. Руку стиснули и я, поискала не фокусирующимися глазами вокруг. Лицо Ильи, перекошенное и как будто потемневшее, показалось сбоку. Креплый голос с таким чудесным гроссирующим р произнёс: "Всё в порядке, Ника. Всё будет хорошо. Что случилось? настойчиво повторила я. Он спрятал взгляд и после паузы сказал: "Мы попали в аварию. Машину занесло в лужу. Прости, это я виноват". "Ничего, мы живы, это главное", облегчённо вздохнула я и прикрыла тяжелеющие веки. На меня расталкали. "Нет, нет, не спать, на меня смотреть". Небритое лицо молодого парня в синей одежде фельдшера показалось надо мной. Отеснив в сторону Илью: "Аллергия на медикаменты есть?" "Нет. Беременность?" "Нет." "Да", перебил меня Илья, парень усмехнулся. "Вы уж разберитесь. Девушке лучше знать, наверное. Я видел, она делала тест", твёрдо сказал босс. "Я делала тест, но он был отрицательный", возразила я. "Сколько дней задержки?" последовал вопрос. Мучительно краснея от невозможности увлечь от ответа присутствии или ей я пробормотала. Нет еще задержки, просто я знаю дату возможного, ну того самого. Может быть и ложно отрицательным. Невозмутимо пожал плечами фельшер. Да едем до больницы, сделаем анализ крови, а пока придется потерпеть. У меня ничего не болит. Прям сейчас выпрыгнула бы из машины и побежала на метро, только бы не видеть глаза босса. О, ас перелом двух пальцев на руке. О, господи, только этого не хватало. Я подняла правую руку и пошевелила пальцами, стараясь их увидеть, но всё было в порядке. Фельдшер вежливо заметил: "На левой руке. Не шевелитесь. Я попшикую лидокаином, он не опасен при беременности". "Да не беременна я". Снова залилась краской от стыда, но Илья сбоку распорядился: "Считайте, что она беременна". Договорились, проворчал парень, и я ощутила на среднем указательном пальце холодящий спрей, ощутила и боль, которая пришла только сейчас, если не считать момента удара, а потом все стихло, пальцы словно стали толстыми и неповоротливыми, как будто мне пришили чужие, и снова захотелось закрыть глаза и отдохнуть, но фельшер не позволил. А скажи-ка мне, краса девица, где купила такой пиджачок и об своей девушке подарил? Пиджачок, сонные мысли отказывались ворочаться в ленивой спячке, но пришлось напрячься и ответить. А это эксклюзивная модель для показа. Даже с моей зарплаты мне не хватит денег, чтобы купить этот пиджак, а я тебе его подарю, рявкнул Илья, а потом спросил тише у фельдшера. У неё сотрясение мозга, да? Вполне возможно. Приедем, врач обследует и скажет точнее. И голоса доносились сверху, издалека, будто боги беседовали на небесах. И в какой-то доле сознания я понимала, что уплываю, а ведь фельдшер мне запретил, но ничего не могла с собой поделать. Зато снова почувствовала на руке сжимающие её пальцы, и виноватый голос Ильи закачал на волнах странного удовлетворения. Прости меня, Ника, девочка моя. Я придурок. Надо было Диму вызывать. Он учился экстремальному вождению, но не отрешил сам. Машину жалко. Пробормотала. Хрен с ней, ни к ника. Слушай, я решил, я назначу тебя ответственным за подбор модели для подиум-стиля. Договорились? Слышишь меня? Решил он. Ворчливо протянула я. Корабка езжай по облакам все выше и выше, а у меня спросить. Может, я хочу в бухгалтерии? А я тебе зарплату повышу. На зарплате я, похоже, всё-таки отключилась, потому что плавала в облаках, загребая белую вату полы межикетика и из карманов сыпались доллары, доллары, доллары. К сожалению, это правда был сон или бред, потому что меня привели в сознание уже в приёмном покое, взяли кровь из вены, повезли на рентген, а потом положили в отгороженном занавесками боксе, куда разрешили прийти Илье. Он присел на кровати и снова взял меня за руку. заставив смутиться. "Ну, как ты себя чувствуешь?" "Полный дурой с двумя сломанными пальцами", признался я. "Даже стресений нет". "Ну и слава богу", выдохнул он. "Во всяком случае, я беру на себя все расходы, и даже не думай возражать. А у меня есть полис. Я виноват, я заплачу, а ты возьмёшь больничные и будешь поправляться дома". "Илья, как же аудиторы? Нет, у меня же зарплата на носу и вообще пальцы на ноги, да и ещё на левой руке. Он отмахнулся было, но шторка стремительно отъехала в сторону, явив нашим взглядам дородную молодую врачиху с легкомысленными очками в форме крыльев бабочки. Так, ника старостина, правильно? Отлично. Переломы в лёгкой форме. Медсестра наложит гипсовую повязку, её не мочить, не снимать в течение минимум 3 недель. В травматологию сходить по месту жительства на проверку. Я вам выпишу направление. Теперь анализ крови. Она шлепнула по столику бумажкой и весело объявила: "Поздравляю, мамаша и папаша, беременность около трех-четырех недель. Если планируете сохранять, вставайте на учет в женской консультации примерно через месяц." Я не папаша. На автомате возразил ли я, сидя с ошарашенным видом, а я вздохнула, раздираемая противоречивыми мыслями. Ты-то как раз и по апашам, если планирую сохранять. А я планирую сохранять. Ну-ну, не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал, махнула на него рукой врач. Вопросы есть? Нет, я покачала головой. На самом деле вопросы были, но не по медицинской части. Врач попрощалась и убежала. Когда мы с Ильёй остались в боксе одни, он сказал: "Обалдело. Ну, поздравляю, Ника. Какое счастье, что не случилось выкидыша". И об себе этого точно не простил.